театр, где охотные смотрельщики, то есть любители зрелищ, могли видеть на сцене доктора принужденного Мольера, Дон Яна и тому подобные пьесы. В этом же театре странствующая немецкая труппа ставила отрывки из поющих действ, то есть опер. По приказанию царя, несколько подьячих